Угрозы бен и Аль-Аламмы произвели глубочайшее впечатление на Куша. На другой день Дориан и Тахи переселили в просторные покои в лучшей части Зинана. Теперь у них был собственный дворик с фонтаном пресной воды. Куш прислал в помощь Тахи-рабыню хлопотать на кухне для тяжелой работы, например, для смены бодей в уборной. Он также прислал Дориану свежую одежду, а Тахи получил разрешение каждый день встречать повозки которые привозили продукты и припасы. Она теперь могла сама выбирать свежее мясо и рыбу. Но главное, в течение дня Дориану разрешили свободно бегать по всему Зинану. Однако, как Дориан не жаловался, Куш не разрешал ему оставлять пределы Зинана и навещать Мулу в крепости одному. Но и это изменилось, когда Дориан пожаловался Бен Абраму. После этого Дориану разрешили уходить в порт и в центральную часть острова. Хотя один из стражников следовал за ним, ни на миг не выпускал его из виду. Обретя свободу, Дориан снова задумался о побеге с острова. Но его планы были скорее фантазией, чем серьезным намерением. Когда он стал часто бывать на пляже, куда приходили с уловом рыбацкие лодки, и попробовал подружиться с рыбаками, то понял, что Куш предусмотрел это. Должно быть, он предупредил рыбаков, чтобы они не разговаривали с неверным. А так как за ним непрерывно следовал стражник, у Дориана не было ни малейшего шанса украсть лодку или получить помощь от местных рыбаков или моряков. И Дориан смирился с тщетностью своих надежд на бегство. Он стал чаще и охотнее стараться завязать дружбу с солдатами в крепости, с конюхами в конюшнях принца и его сокольничьими. Ясминя радостно встретила его освобождение из заключения, и, поняв, что Кушни возражает, тотчас стала тенью Дориана конечно, ей не разрешалось выходить за пределы Зинана, но она всюду ходила за Дорианом по садам и часто посещала покои, где жили Дориан и Тахи. От ее смеха и болтовни, смешивающихся с бормотанием шайтанки, в мрачных комнатах светлело. Тахи стала учить Ясмине готовить на открытом огне. Этого Ясмине никогда раньше не пробовала. Она с большим удовольствием принялась за новое дело и представляла свои произведения Дориану. «Я сделала это только для тебя, Долли», – пищала она. «Тебе нравится, правда?» И она тревожно следила за каждым его глотком. «Вкусно, нравится». Когда Дориан уходил из Зинана на пляж в гавань или крепость, ясми не тосковала. Она ни на шаг не отходила от Тахи, дожидаясь возвращения Дориана. А когда он возвращался, ее обезьянье личико освещалось радостью, и она бежала ему навстречу. Иногда ее поклонение становилось столь навязчивым, что Дориан уходил из Зана просто, чтобы избавиться от нее. Он забирался в конюшни и часами кормил, поил и чистил великолепных лошадей принца, чтобы ему разрешили сесть верхом на одну из них. Он вспомнил советы отца и старших братьев, слышанные в хайуэлде. Прохладными вечерами конюхи играли в пулу. Это персидское слово означает мяч. игру любили императоры Маголы, А от них ее переняли жители Амана. Мяч вырезали из корня бамбука и били по нему клюшками из того же материала. Когда главный конюх лучше узнал Дориана, он разрешил ему участвовать в тренировках с молодыми игроками. Дориану нравилось ощущать под собой потную спину коня, когда тот мчится по полю и расталкивает других в схватке за мяч. Вскоре его воинственная напористость и мастерство заставили старых опытных конюхов одобрительно качать головами. А если Аллах позволит, он станет достойным всадником. Другим любимым убежищем Дориана стали клетки, в которых держали соколов принца. Рядом со свирепыми, но прекрасными птицами, Дориан становился тих и внимателен. И вскоре сокольничьи отметили и этот интерес. Начали учить мальчика своему делу и его премудростям. Он узнал их красочный особый язык. И иногда по их приглашению уезжал с ними на край мангровых болот на севере острова пускать соколов. Иногда ему удавалось ускользнуть от стражника, и он отправлялся исследовать берега острова, находил пещеры и одинокие пляжи, где мог сбросить одежду, нырнуть в воду и плыть к рифам, доводя себя до предельной усталости. Потом возвращался и лежал на песке, глядя на юг и воображая на горизонте топсели корабля Тома. Возвращаясь в Зинан, он знал, что Ясминь не ждет его, и приносил с собой небольшой подарок, чтобы смягчить чувство вины. Иногда это было перо линяющего сокола, или браслет сплетенный из конского волоса, или морская раковина, прихваченная с рифа. Из таких раковин он делал для нее ожерелье. «Я бы тоже хотела пойти», – завистью говорила Ясминь. «Мне понравилось бы плавать с тобой или смотреть, как ты ездишь верхом». «Да ведь ты понимаешь, что тебе нельзя!» – обрывал Дориан. Он начинал понимать, какая жизнь ждет ее в будущие годы. Она никогда не сможет покинуть Зинан без чадры и сопровождения мамки. Вероятно, он ее единственный друг противоположного пола, не из числа кровных родственников, какого ей вообще придется встретить. Но и эта дружба скоро кончится. Оба стояли на пороге юности. Едва она созреет, ее выдадут замуж. Тахи рассказала Дориану, что о браке договорились, когда я Ясмине было всего четыре года. «Ее отдадут замуж за двоюродного брата в земли великих моголов, за океаном, чтобы связать два царских дома». Тахи видела, какие чувства вызывает у Дориана мысль о том, что его маленькую подругу отдадут мужчине, которого она никогда не видела, в землю, в которой никогда не была. «Она моя сестра». «Я не хочу, чтобы она уезжала», — порывисто выпалил Дориан и сам удивился тому, какую ответственность за нее чувствует. «Тебе это не важно», — резко ответила Тахи, скрывая сочувствие. «Через год ты станешь мужчиной. Куш следит за этим, он не забудет. И тебя сразу и навсегда изгонят из Зинана. Но даже оставаясь здесь, после этого дня ты никогда не увидел бы лицо Ясмине». Возможно, даже хорошо, что ваша дружба окончится так же чисто, как удар ножа, который ознаменует твое превращение в мужчину. Упоминание о ноже встревожило Дориана. Он слышал, как другие мальчики обсуждают обряд обрезания и грубо шутят на эту тему, но не подозревал, что ему самому придется через это пройти. А теперь Тахи грубо напомнила ему об этом. «Я не мусульманин», — возразил он, — «со мной не могут так поступить». «Но ты никогда не найдешь жену, если сохранишь этот кусок кожи», предупредила Тахи. «Мне не нужна жена. Я не хочу, чтобы от меня отрезали кусок». Страх перед ножом обостряло чувство вины перед Ясмине за их принудительную разлуку. «Что она будет делать, когда я не смогу о ней заботиться?» тревожился Дориан. «Она всего лишь ребенок». Однажды днем, сразу после полуденной молитвы, Дориан вернулся из блужданий по острову. Его волосы еще были влажными и жесткими от морской воды. Тахи, сидевшая перед открытым очагом, подняла голову, когда он вошел. Со страдальческим выражением он отвечал на ее расспросы, где был и что делал, сообщая только то, что ей, по его мнению, следовало знать. Потом небрежно огляделся. «А где Ясмини?» – спросил он так, словно это его ничуть не интересовало. «Да молитвы была здесь» а потом пошла к Бату, у него новый любимец, кажется зеленый попугай. Дориан наклонился через плечо няньки и схватил с углей перед ней один из горячих круглых хлебцев. Тахи шлепнула его по руке. «Это на обед, положи назад немедленно. Пусть пророк раскроет пред тобой врата рая, о милосердная Тахи!» Дориан со смехом побежал в сады, на ходу отламывая куски лепешки и заталкивая их в рот. У него был подарок для Эсмине большая витая раковина с блестящим перламутровым нутром. Он знал, где найти ясмини. В восточном конце сада стоит полуразрушенный мавзолей, построенный столетия назад в память одного из исламских святых. На стене мавзолея была табличка с надписью, и Дориан старательно расшифровал вязь букв «Абд Алла Мухаммад Али. Умер в год пророка 120». Мавзолей представлял собой высокий купол с бронзовым полумесяцем на вершине. Купол позеленел от времени. Под ним открытая терраса для молитв выходила в сторону Каабы в Мекке. На одном краю террасы открытая цисцерна для сбора дождевой воды, чтобы верующие смогли совершить обряд вудук. Ритуальное омовение перед молитвой. Теперь цисцерной не пользовались, а по вечерам она привлекала стаи диких птиц. Ясмини и ее подруги из числа сводных сестер любили играть на этой террасе. Здесь они сплетничали, болтали, смеялись, затевали фантастические игры, наряжали своих ручных животных в детскую одежду и нянчили их, изображали хозяйственные заботы и варили еду для воображаемых семей. Дорин добрался до подножия лестницы, ведущей к террасе, когда крик наверху заставил его остановиться. Он узнал голос Ясмини, и его поразила боль, звучавшее в этом голосе. Он бросился вперед и, подгоняемый ужасными криками, все более истошными влетел наверх. Шайтанка, зеленая мартышка, сидела наверху купола старого мавзолея. Когда ей надоело изображать дитя человека и кутаться в одежду, она убегала в это свое любимое место, где ей Ясмине не могла ее достать. Теперь она сонно почесывалась подмышками, прикрепив голубыми веками большие карие глаза». Каждые несколько минут она покачивалась и едва не падала со своего насеста, но просыпалась, мигала и смотрела на сад внизу. Неожиданно она учуяла нечто такое, что заставило ее проснуться – печенье с корицей. Во всем свете не было ничего, что шайтанка любила бы больше. Она встала во весь рост, используя длинный хвост, чтобы удерживать равновесие на закругленной поверхности купола, и жадно осмотрелась. Сквозь кусты по тропе прошли два мальчика – Даже издали шайтанка видела, как движутся их челюсти. Более крупный мальчик нес закрытое серебряное блюдо. Шайтанке не нужны были глаза, чтобы понять, что на этом блюде. Она негромко, алчно зацокала, скользнула по куполу вниз и свесилась с ветки дерева, крона которого нависала над террасой. Скрытый за густой листвой, Дориан наблюдал, как два мальчика сели в укромном уголке сада и поставили между собой серебряное блюдо. Заян Альдин. Поднял крышку, и шайтанка напрягла хвост и закатила глаза, увидев груду желтых лепешек. Она разрывалась между жадностью и страхом. Обезьянка слишком хорошо знала Заяна Альдина. Под глазом у нее остался шрам от удара камнем. Заян отлично стрелял из прощи. С другой стороны, лепешки с пылу, с жару еще не остыли, и их аромат оказался непреодолимым искушением. Шайтанка спустилась с дерева, стараясь, чтобы ствол был между нею и мальчиками. Добравшись до земли, она выглянула из-за ствола. Убедившись, что на нее не смотрят, она выскочила из-за ствола и метнулась по лужайке. Из глубины куста она снова посмотрела, надула щеки и наморщила нос. Здесь запах корицы стал гораздо сильнее. Обезьянка видела, как Заян взял лепешку и откусил от пышного желтого наслаждения. Вторым мальчиком был Аль-Малик Абубакер. Один из многочисленных сводных братьев Заяна Аль-Дина. Он встал, небрежно направился к Казуарине, дерево, росшему у внешней стены, и показал на его ветви. «Там гнездо ястреба», — крикнул он Заяну. Тот встал и в перевалку направился к нему. Запрокинув голову, они стояли спиной к блюду и разговаривали о гнезде вверху. «Может, это сокол Сапсан?» — с надеждой сказал Заян Альдин. «Когда птенцы оперятся, мы сможем их забрать». Шайтанка набралась храбрости. Она выскочила из куста и серой молнией преодолела открытое пространство, добралась до блюда и набрала в обе лапы липкого печенья. Она принялась набивать печеньем за мешки, так что те раздулись и едва не лопались. Половина печенья все равно оставалась на блюде, и обезьянка попробовала взять его в лапы, но не сумела. Она выронила те, что держала, и снова начала. «Обезьяна!» – закричал Заян и шайтанка поняла, что обнаружено. Торопясь убежать, она опрокинула блюдо и бросилась назад к спасительному дереву. Шайтанка бежала, оставляя за собой след из крошек. Поднявшись по стволу до первой ветки, шайтанка нагнула голову и оглянулась. Мальчики были совсем близко, они гневно кричали. «Шайтан! Дьявольская обезьяна! Свинья!» Шайтанка поднялась на вершину и села в развилке. Здесь она почувствовала себя в безопасности и начала оживать остатки печенья, которые пережили бегство и подъем на дерево. Внизу Заян открыл сумку и достал пращу. Он размотал кожаные ремни и растянул их между расставленными руками. Потом выбрал круглый камешек и вложил в гнездо на конце двойного ремня. Обошел вокруг ствола так, чтобы хорошо видна была шайтанка. Обезьянка наклонила голову, выпучила глаза и скорчила гримасу, стремясь испугать мальчика. «Я тебя проучу. Закаешься красть мое печенье», — пообещал Заян и начал вращать оружие перед броском. Проща описывала круги над его головой, набирая скорость. Ремни засвистели в воздухе. Затем точно в рассчитанный момент Заян выпустил камень. Камень летел со свистом. Он приближался так быстро, что шайтанка не могла увернуться. Снаряд попал обезьянке в левую лапу ниже локтя, послышался хруст сломанной кости. Шайтанка закричала и высоко подпрыгнула. Сломанная лапа повисла. Падая обезьянка пыталась ухватиться за ветку, но лапа не слушалась. А схватиться второй лапой она не успела и сделала это только на полпути к земле. Мальчики кричали и возбужденно приплясывали. Ты в нее попал, Заян, восторженно кричал Абубакер. Я убью тебя, вор, шайтан! Заян вкладывал в гнездо прочий второй камень. Шайтанка, цепляясь одной лапой, начала снова подниматься на дерево. Добравшись до длинной ветви, которая протянулась над террасой, она завизжала от боли. Заян выпустил второй камень. Тот просвистел в воздухе и попал в ветку прямо под грудью шайтанки. Обезьянка подскочила и побежала к концу ветки. Сломанная лапа свисала и раскачивалась. Она знала, где может найти защиту. Ясми не услышала ее крики и, не зная, в чем их причина, тревожно звала обезьянку. «Шайтанка, что с тобой, маленькая? Иди к маме!» Шайтанка ветки прыгнула на руки Ясмини, вопя от боли ужаса. «Пойдем!» – крикнул Заяна Бубакеру. «Найди хорошую палку, мы ее прикончим!» У подножья лестницы садовники оставили груду бамбуковых стеблей. Мальчики схватили по палке и побежали вверх по лестнице. Первым пыхтя и смеясь до террасы добрался Заян. Он остановился перед Ясмине, державшей на руках обезьянку. «Не подходи!» – закричала она. «Оставь нас в покое, Заян Альдин!» На мгновение Заяна смутила ярость девочки, но подошел Абубакер и подтолкнул Заяна. «Подумаешь, Ясмине, она еще ребенок, я подержу ее, а ты хватай обезьяну!» Ясминя отступала перед ними, прижимая пришедшую в ужас обезьянку к груди. А мальчишки угрожающе шли за ней, размахивая бамбуковыми палками и подталкивая друг друга. «Шайтан украл мое печенье. Я его убью». «Раньше я убью тебя!» — кричала в ответ Ясминя. Но демонстрация храбрости ей не удавалась, и на ее глазах выступили слезы. Она отступила к цисцерне для дождевой воды и в отчаянии стояла там не имея возможности отступать дальше. Сводные сестры бросили ее и разбежались при первом признаке угрозы со стороны старшего брата. Ясминя осталась одна. Губы ее дрожали, но она пыталась говорить уверенно. оставьте нас в покое. Я скажу Алямхаре. Он накажет вас за то, как вы обошлись шайтанкой». Заян усмехнулся. «Скажешь Алямхаре? Как ты меня испугала! Алямхара неверный, жручи свинину!» Они прижали девочку к цисцерне. Неожиданно Абабу прыгнул вверх и схватил Ясмине за шею. «Хватай обезьяну!» — крикнул он. И Заян поймал шайтанку за заднюю лапу. Втроем они боролись и возились над испуганным животным. Ясминя, отчаянно вцепившись в шайтанку, плакала и кричала. Абубакер по одному разгибал ее пальцы, пока ее рука совсем не разжалась. Заян торжествующе выхватил у нее обезьянку. «Отдай!» "Возмолись Есмине. Не делай ей больно." Заян держал шайтанку за загривок, "Попробуй отобрать раньше, чем я убью эту грязную тварь." Неожиданно шайтанка извернулась в его руке и вцепилась зубами в запястье. Заян закричал от неожиданности и боли, поднял шайтанку над головой и швырнул в цисцерну. Обезьянка исчезла под водой, потом вынырнула и поплыла к краю. Заян поднял окровавленное запястье и посмотрел на него. Его желтоватое лицо исказилось от ярости. «Она меня укусила! Видишь, кровь!» Он подбежал к краю цисцерны и бамбуковой палкой стал топить обезьянку. Как только шайтанка выныривала, он толкал ее под воду, воя отца садистского наслаждения. «Посмотрим, хорошо ли она плавает!» Ясминя вырвалась из рук Абубакера и подскочила к Заяну сзади. Она с криком заколотила его по голове и плечам. Заян продолжал вопить и веселиться, не обращая внимания на нападение. Он топил шайтанку, погружал ее в воду всякий раз, как голова зверька показывалась на поверхности. Шайтанка быстро слабела. Она наглоталась воды, шерсть ее промокла и облепила голову. У нее не осталось ни сил, ни воздуха в легких, чтобы кричать. Но я Ясмине кричала все громче и реще. «Оставь! Я тебя ненавижу! Оставь мою малышку!»